Глава восемнадцатая. Не хило тебя накрыло, совсем не подворянски присвистнул Толстой, о чем я ему незамедлительно сообщил. Да я как-то привык больше с гвардейцами рода общаться, а там все по простому, без всякой великосветской ш е л у х и Смутился Иван. А насчет с т е л л ы т ы загнул, ее здесь физически быть не может. Значит, показалось, не стал спорить я. Уж не знаю, был ли виной артефакт Толстого или я брякнул про Стелу, не подумав. Но сейчас было совершенно ясно одно: я погречился. Даже если Стела действительно где-то рядом, зачем сообщать об этом первому попавшемуся человеку? К тому же мы с Толстым не были друзьями, скорее вынужденные союзники. Такое бывает. Иван неосознанно поежился. Мне иногда виделось после этой штуки всякое. А ты перестал уже м -м, прокачивать устойчивость? Шутишь? Толстой посмотрел на меня как на идиота. Каждый день полчаса минимум. Чем выше ранг, тем сложнее его взять. И запомни, когда доберешься до Стелы, первым делом прими сопротивление магии. Это он что ежедневно плавит себе руку? Я посмотрел на д в о р я н и н а новым взглядом. Самостоятельно истязать себя можно только в двух случаях: или ради великой цели. или если поехала крыша надеюсь что в случае Толстого это все-таки цель и все будет не зря ладно Иван спасибо за <кхм> сеанс мне тоже нужно каждый день если хочешь прогресса то да подтвердил Толстой жестковато вырвалось у меня жестковато переспросил Иван а на эмоциональном плане от него так резануло злостью и немного страхом ты просто не видел что будет И когда они придут, большинство погибнет, и только те, кто не жалел себя все это время, смогут выстоять и дать отпор. Уж не знаю, кого Толстой имел в виду, но я и не думал отводить взгляд. Ошибаешься, Иван. То, что ты видел, ерунда по сравнению с тем, что видел я. Со стороны наш разговор, наверное, о казался вариацией детского спора. У меня синяк больше, чем у тебя, но нам было не до шуток. Мы застыли друг напротив друга. Сжатые кулаки, напряженные лица, немигающие взгляды. Между нами шел ментальный поединок. Его правда и воля против моей. Не знаю, зачем это было нужно, но какая разница, поверит мне четырнадцатилетний дворянин или нет. Но что-то внутри подсказывало, так нужно. Может, гордость м о л и в о в ы не сдаются, а может, чутье воина, проверка на лидерство и право, если не приказывать, то как минимум не подчиняться н и ч и м приказам. Жаль, что я не умею читать мысли, с сожалением протянул Иван спустя долгих пять минут. Дубровского спроси, подсказал я расслабляясь. Может быть, покажет. Разберусь, махнул рукой Иван. Все, мне пора. Что до боя, готовься. В этот раз они будут подготовлены в разы лучше. Толстой уже было повернулся, чтобы уйти, и мне пришлось его окликнуть. Иван, подскажи, кому из них? Я кивнул в сторону Черного рынка. Можно доверять. Никому, отрезал Дворянин. Понял. Тогда с кем можно вести дело? Какие у тебя там дела? Пренебрежительно махнул рукой Толстой, но, посмотрев мне в глаза, все же показал на самого крайнего продавца. Подойди к Кабулу, он ведет дела с дворянами и р о д о в и ч а м и Благодарю. Да было бы за что. Я постоял немного на месте, наблюдая за Толстым, удаляющимся в сторону своей заставы. И повернул к рынку. Если где и может быть Стелла, то точно где-то здесь. На первый взгляд рынок походил на типичную барахолку: горы непонятного хлама, дремлющие на раскладных стульчиках продавцы и запах старины. И я, пройдясь пару раз вдоль вещей, выложенных на специальных ковриках, не удержался от покупки. Сам не знаю, зачем я купил эту вечную флягу. Может потому, что была похожа на фляжку из тринадцатого убежища старого д о б р о г о Фолоча. В общем не удержался и взял за две серебряных монеты. Причем торговец меня предупреждал, что фляжка очень старая и вряд ли в ней осталось много воды. Но чувство ностальгии победило. Вообще под словом «вечный» имелся в виду объем в сотню литров. Вот только в отличие от остальных фляг, которые стоили минимум несколько золотых, на эту фляжку гарантии не было. Вот и получилось, что я взял ее на свой страх и риск. А еще мне понравился короткий узкий клинок, который лёг в руку как в л и т о й Плащ с вышитыми на нем символами, которые по заверениям торговца защищали от холода и жары. Хитрое устройство из линз, используя которое можно было разжечь костер или подать сигнал. И обычная шахматная пешка черного цвета. Пешку купил за медиак, бессмысленный поступок, но ностальгия чтоб ее. Остальные вещички проигнорировал. В целом на барахолке было много интересных и прикольных вещей, и будь я ходаком в пустыню, обязательно бы стал здесь постоянным покупателем. Стелу л к слову я так и не нашел, обошел ряды на два раза, перебрал кучу вещей, так к слову и наткнулся на ф л я ж к у с пешкой, но все было т щ е т н о Начиная поиски, я посчитал себя очень умным, решив, что Стела просто миниатюрная, эдакий четырехгранный ш т ы р ь Местные же тупые, а я форточник из двадцать первого века, умнее всех и как возьму и как найду стелу. В общем, к концу безуспешных поисков по моему самомнению был нанесен отрезвляющий удар. Может что подсказать, молец? Один из торговшей больше похожий на бородатого бродягу и з т р у щ о б не выдержал и решил мне помочь. А то рыскаешь здесь, словно княжеская ищейка. Думал у вас тут выбор побогаче. Вздохнул я, проигнорировав намек про ищейку. Может, еще поблизости что есть. Побогаче? То ли торговец, то ли бродяга а ж захлебнулся от возмущения. Да ты разу й глаза! Здесь тебе и древние ковры с защитной вышивкой, и даже к л о з е т из чистого золота. Да, конечно, хмыкнул я. Не бось выставили на показ ерунду всякую, а настоящий товар в каких-нибудь подземных галереях стоит. В каких таких галереях? Искренне возмутился мужичок. Ты думаешь, мы не пытались подземные склады делать? Да тут же песок сплошной. Только если маг возьмется. А не знаешь, сколько берут? Может, венца? Предложил я, чувствуя, что напал на потенциальную золотую жилу, скучающего от безделия болтуна. Две сереброшки. Тут же отреагировал мужичок. А если по себе стоимости? Усмехнулся я. Так а смысл его пить, если по себе стоимости? удивился т о р г а ш Против такой железной логики у меня аргументов не нашлось, и я молча протянул ему деньги. Крух представился мужичок, доставая из запазухи тощий бурдюк. Михаил, да я знаю, перебил меня Крух. Мы с мужиками тоже з о л о т о й меч смотрим. п о д и еще и ставки д е л а е т е усмехнулся я, наблюдая, как вино неторопливо перекачивает из бурдюка в живот Круха. г р о м о в ы все ставки испортили, поморщился Крух. Еще ни одно состязание, как положено, не завершилось. А как положено? На всякий случай уточнил я. Ну без подарков всяких, уверенно заявил Крух и почесал спутанную бороду. С в о и м и силами. Четырнадцатилетние школьники с голыми руками на д е м о н а в пустыне перевел на человеческий я. Зато честно, б е с к о м п р о м и с с н о заявил Таргаш. Мы, получается, тоже нечестно сыграли. Вы честно, немного подумав, пришел к выводу Крух. Я сам серебрушку вам послал на зелье. Ну, без зрителей бы не вышло, кивнул я. Пришлось бы сначала по п о т е т ь у солдат денег как-то заработать, снарягу купить. Ано так раньше и было, вздохнул Крух. Знаешь, как здорово было смотреть, как мелкие с одними копьями на паучка п е р л и После этих слов Таргаш мне тут же разо нравился, и я задумчиво прищурился, решая, стоит ему дать внос или пропустить мимо ушей. Мы еще ставки делали, кто из горящих факелов дольше продержится. Пьяно захохотал к р у г и это разрешило мои сомнения. Ударил без изысков боковым в челюсть, но так, что Таргаш упал там, где стоял. Бурдюк упал следом, и на песок полилась тонкая струйка разбавленного водой вина. «Ты чего творишь, малой? – крикнул сосед Круха, поднимаясь со своего складного стульчика. Совсем эти малолетние негодяи страх потеряли, согласно кивнул еще один торговец, неспеша направляясь к нам. Сам пришел, еще и руки распускает. Но уважаемого человека руку поднял. Надо бы п р о у ч и т ь Я молча смотрел на стягивающееся вокруг меня кольцо торговшей и прикидывал про себя. Доставать п и с т о л ь или удастся разрулить конфликт на словах? Эх, жаль, что диск с запасниками черепах я спрятал в мастерской под верстак. Но как только глаз заметил отблеск в ы т а щ е н н о г о из кармана ножа, как вопрос разрешился сам собой. Пуф! С головы т о р г о ш а доставшего нож слетел смешной тюрбан, а я пользуясь заминкой мужиков спокойно произнес: три шага назад. Да ты! Пуф! Голова открывшего рот торговца была обмотана платком, поэтому я выстрелил рядом с его ногой. Никакого фонтанчика из песка, как в фильмах, не было, но мужик тут же заткнулся и сдал назад. т о р г а ш и зашумели, но приближаться перестали. Я же с интересом ждал продолжения. Но ну, не верилось, что к р у г реально настолько тупой, чтобы рассказывать тринадцатилетнему подростку о жуткой гибели других детей. Скорее всего, какая-то проверка. Еще раз шмальнешь из своей п у к а л к и живым отсюда не выйдешь, негромко произнес т о р г а ш на которого мне показал Иван. Если посчитаю нужным пальнуть, уважаемый Кабул, то ничего разрешения спрашивать не стану, спокойно ответил я. Вот как, непонятно усмехнулся лысый т о р г а ш чья голова походила на загоревшее куриное яйцо. Тогда будь д о б р объяснись. В моем мире, невозмутимо ответил я. Когда взрослый человек с упоением пересказывает проставки, которые делаются на сгорающих заживо детей, ему или бьют морду, или увозят в психушку. Толпа тут же зашумела, и торговцы один за другим не спеша потянулись на свои места. А владелец ножа и смешного тюрбана, проходя мимо Круха, наградил последнего пинком в живот. Иди за мной, бросил Кабул, и, посмотрев на Круха, неодобрительно покачал головой. Я убрал п и с т о л ь в кобуру и зашагал за грузным т о р г о в ц м Кабул до чёртиков напоминал кого-то между турецким торговцем и афганским талибом. Эдакий подпольный торговец оружием. Хотя, учитывая, где я нахожусь, вполне возможно, так оно и есть. Не держи зла, накруха. Неохотно проворчал Кабул, усаживаясь в широкое кресло. У него, скажем так, с головой не все в порядке. Обычно он ведет себя нормально, но иногда срывается. Не любит гимназистов, уточнил я. А чего ему вас любить? Удивился Кабул. Такие, как ты, сожгли его дом со всей семьей. Не стоит обобщать, поморщился я. Наверняка это были какие-нибудь д в о р я н е с т у д е н т ы и уж точно не четырнадцатилетние пацаны. Наверняка, не стал спорить Кабул. Но со временем возраст стирается, забываются свои поступки, приведшие к этому печальному событию, а обида остается. Бесконечны две вещи: вселенная и человеческая глупость. с у м н и ч а л я. При чем здесь глупость? Лениво удивился Кабул. Только глупый человек будет тащить за собой обиды. Выкрутился я. В тебе дремлет мудрость пустыни, подумав, изрёк Кабул. Духи говорят, что с тобой можно иметь дело. Толстой сказал то же самое про вас. Осторожно протянул я. Ты хочешь что-то купить или продать? Для начала продать, а потом быть может и купить. Лучше бы наоборот, флегматично заметил Кабул, смотря куда-то вдаль. И что бы ты хотел продать? Что насчет наплечной ракетной установки или стальных пневмоусилителей ног? Возьму. Кабул лениво перевел на меня взгляд, но на эмоциональном плане я прекрасно считал всплеск любопытства. Нашел место битвы черепах. Что-то типа того. Осторожно согласился я, прикидывая, стоит ли мне опасаться слежки. Но ребята из гильдии, которые хотели проследить за мной, потерялись в пустыне. Даже так Кабул остановил на мне свой не мигающий взгляд. Пустыня опасное место. Я развел руки в стороны, показывая степень своего сожаления. Опасное, подтвердил Кабул. Если принесешь рунный двуручник, возьму по двойной цене. Наруный н двуручник уже есть покупатель. Я показал глазами наверх. Тут без вариантов. Жаль, протянул торговец, а в его эмоциях я прочитал огорчение в п е р е м е ш к у с жадностью. Я бы дал тройную цену. Я подумаю, что можно сделать для такого уважаемого человека, как вы. Подумай, попросил кабул. Хорошо, подумай. Достанешь мне двуручник, я достану тебе любой товар. Даже з е л ь е укрепления тела я сделал вид, что не поверил. Легко, подтвердил торговец. Любые специи, зелья, артефакты и свитки, все, что пожелаешь. Уги, мой взгляд упал на настоящую стены корпус боевого голема. Зачем тебе? удивился торговец. Вам и так шесть штук привезли. Мне бы следовало удивиться его поразительной осведомленности, но я лишь усмехнулся. Ну так что насчет угов? Можно, поморщился Кабул. Но это будет очень дорого. На самом деле уги мне не были нужны. Решил проверить границы возможностей торговца. Да и стало интересно, корпус уга стоит для красоты или нет. Вообще у Кабула в лавке было колоритно. Во-первых, прямо на песке были постелены ковры, а на них не просто валялся всякий хлам, а стояли аккуратные столики. За столиками находились книжные шкафы с книгами и свитками, какие-то статуи, корпус, а т у к 5 и даже рояль. Может быть, местные называли этот музыкальный инструмент по-другому, но на мой неискушенный взгляд это был он. Причем расположился он между двух мраморных статуй. Слева стояла полуобнаженная девушка, которая, казалось, держит что-то на вытянутой вперед руке. Не знаю почему, но я сразу же подумал, что она м а г и н я А в руке у нее бьется какая-нибудь шаровая молния или файербол. Справа стоял парень с взъерошенными волосами и вздвинутых на лоб смешных очках. Неизвестный скульптор искусно изобразил комбинезон и торчащий из кармана гаечный ключ. Передо мной вне всякого сомнения находился инженер. По бокам стояли пустые латные доспехи и миниатюрный мраморный пьедестал, на котором красовалась золотая арфа. В общем, Кабул явно уважал искусство. Красивые статуи, протянул я, возвращаясь взглядом к мраморным фигурам, будто живые. Не продаются, равнодушно отозвался Кабул. Искусство бесценно, понимающе кивнул я. Именно, подтвердил торговец, и в его глазах впервые за все время блеснул интерес. Разбираешься? Там, откуда я родом, есть огромные музеи, в которых хранятся такие вот статуи разной сохранности. Я вспомнил Пушкинский и Государственный музей, в которых мне довелось побывать. Следом в памяти всплыл Эрмитаж с т р е т ь я к о в к о й От них пахнет историей, пахнет стариной, пахнет красотой. Сердце наполняется умиротворением и воодушевлением. Всегда преклонялся перед мастерами, которые из куска камня могут сотворить такое. Я кивнул на статуи инженера и мага и чувствую, что Кабул всерьез заинтересовался, продолжил. А еще картины. О, уважаемый Кабул, думаю, вы бы оценили те картины. Картинами, судя по изменившимся эмоциям, торговец не очень-то и интересовался, поэтому я т у т же переключился на музыкальные инструменты. А игра оркестра – это что-то с чем-то: рояль, скрипка, арфа, виолончель и еще десятки других музыкальных инструментов. От Кабула повеяло такой завистью и сожалением, что мне сделалось не по себе. Я бы не в ж и з н и не подумал, что под маской флегматичного контрабандиста скрывается меломан. Ты слышал это своими ушами? Да, но в моем мире эта музыка считается не очень интересной и даже скучной. Глупцы! Недовольно бросил Кабул. Не ведают от чего отказываются. Да, видел бы он и н с т у с т и к током. Нет, этот мир еще явно не готов к культурной революции. А ты умеешь? Кабул с тщательно скрываемой надеждой кивнул настоящий рояль. Боюсь исквернить этот великолепный инструмент своими неумелыми руками. Сыграй, посмотрев на Кабула, я совершенно точно понял, отказ он не примет. Да уж, готовьтесь, уважаемый. Сейчас ваши уши свернутся в трубочку. Я серьезно. Рояль не мое. Вот если бы гитару. Пожалуйста. В голосе Кабула было столько скрытой надежды. что я вздохнул и шагнул к роялю. Уж что, что о собачье вальс знает каждый российский школьник. Та-та-та, да-да, та-та-та, да-да, та-та-та, пальцы сначала с трудом, но с каждым разом все увереннее вспоминали выученную еще в детстве мелодию. Удивлению Кабула, как с о б с т в е н н о и ему ему, не было предела. Еще, еще, требовательно проговорил торговец, не отрывая взгляда от клавиш рояля. Давайте лучше я вас научу. Предложил я, понимая, что это все, на что я способен. А как? испуганно переспросил Кабул. Это же и что получится? Получится, заверил я торговца. Пойдемте, попробуем. Нет, неуверенно протянул Кабул. Хоть в эмоциональном плане так рвался к Роялю. Я не смогу, нет. Уж если кто и сможет, то только такой ценитель искусства и музыки, как вы. Не согласился я. Смелее. Я не боюсь. Торговец ожег меня гневным взглядом опытного убийцы. Я меч инструмент воина. Я предпринял последнюю попытку убедить торговца попробовать. А Рояль инструмент. В общем, это такой же инструмент. Кабул растерянно огляделся по сторонам и прищурился, заметив соседей, слетевшихся на музыку. Несколько секунд желание сыграть боролось с нежеланием опозориться перед коллегами. И я уже подумал, было, что Кабул сдался. Как неожиданно он поднялся со своего кресла. Научи. Во взгляд торговца вернулась твердость, и он шагнул ко мне. Я п о с т о р о н и л с я пропуская его к Роялю и уже подсчитывая дивиденды от знакомства с непростым человеком, как нечаянно коснулся локтем статуи Магини. В глазах слегка потемнело, а передо мной появилось системное уведомление. Внимание. Обновить список текущих заданий. Да нет. Внимание, вы готовы произвести повышение ранга?